Основные даты жизни и творчества Корнилова 1907 год. 16 июля. 29 июля нового стиля. Родился в селе Покровском Семеновского уезда Нижегородской губернии в семье сельских учителей Петра Тарасовича и Таисии Михайловны Корниловых. 1914 год. Пошел в школу села Дьяково Семеновского уезда. 1923 год. После окончания школы работает инструктором Семеновского укома-комсомола. Пишет первые стихи. 1925 год. Уезжает в Ленинград, вступает в литературную группу «Смена» под руководством Саянова. 1926 год. Поступает на высшие государственные курсы искусствоведения при Институте истории искусств. 1928 год. Январь. Женитьба на поэтессе Ольге Бергольц. Выход первой книги стихов «Молодость». 18 октября. Рождение дочери Ирины. 1930 год. Расставание с Бергольц. 1931 год. Женитьба на Людмиле Борнштейн. Выход сборника «Первая книга». Публикация поэмы «Соль». 1933 год. Выход поэмы «Три порье» сборников «Первая книга» и «Стихи и поэмы». 1935 год. Выходит поэма «Моя Африка». 1936 год. Март. Смерть дочери Ирины от болезни сердца. Октябрь. Исключение из Союза писателей СССР. 1937 год. 19 марта. арестован по обвинению в контрреволюционной террористической деятельности. 21 сентября. Рождение дочери Ирины Басовой. 1938 год. 20 февраля. Борис Корнилов расстрелян на Левашовской пустоши под Ленинградом.